Глава десятая. Тайны подземелья. «Сегодня отчеты и разбор ваших полётов отменяется. Объявляю мозговой штурм», — сумрачно сообщил патрон, пожевывая сигару. «А что это такое?» — поинтересовался Джо. «Тебе не надо. Всё равно штурмового орудия не имеешь», — фыркнула Дарк. Убийца вскинулся было, чтобы ответить, но патрон подозрительно добрым голосом посоветовал. Заткнитесь. Без ваших пикировок тошно. Тем более, что я еще не завтракал. Ублюдки затихли. Дворф, как обычно, разглядывал хрустальный шар макбука. Люмик оправлял обшлага нового, купленного на премию, камзола цвета бедра испуганной нимфы. Дарк тайком подпиливала ногти, а Жига, вечно погружённый в себя, блуждал рассеянным взглядом по комнате. Только Джо полностью сосредоточился на патроне. Вернее, на бутылке виски, которую тот достал из стола. Начальник налил полный стакан, выпил залпом, пыхнул сигарой. Джо зависливо сглотнул. «После завтрака немного полегчало», — выдохнул патрон. «Итак...» должен сообщить, что в расследовании истории с мифриловыми деталями мы уперлись в хуй. Тот самый, который в виде фейерверков. Нахальный нам ничего нового не сообщил, только обложил о кровавых застенках. Нанял лучшего адвоката в Эстерготе. Пришлось выпустить. — А что с опознанием напавших на склад? — поинтересовалась Дарк. — Ничего. — — буркнул Дворф, не отрываясь от макбука. — Все мигранты, но нелегальные. Ни одной рожи нет в кортотеках службы безопасности Его Величества. — И в самой секретной? — Не задавай глупых вопросов, женщина! — рыкнул гном. — И в секретной, и в секретную секретной и в засекреченной до такой степени, что все о ней забыли, тоже нет. Так тебе яснее? Девушка презрительно отвернулась. «Надо было хоть одного взять живьём». Патрон от расстройства снова приложился к бутылке. «Да что уж там! Есть ещё крошечная надежда на вашего гоблина. Может, что-то вспомнит. К маго-психотерапевту его отправить, что ли? Пусть загипнотизирует!» «Он это... Сам кого хочешь загипнотизирует!» — бурхнул Жига. «Кстати, где он? Позовите!» Дворф, наконец... соизволил поднять взгляд от хрустального шара, почесал зеленоватую бороду, крякнул. — Даже не знаю. Вернулись вчера поздно, а он требовал комнату. Я его и отправил. Но сейчас припоминаю, что ошибся номером. — Что это значит? — строго уточнил патрон. — К хуйлу подселил. — То есть угандошил единственного свидетеля. Начальник так свирепо пыхнул сигарой, что окутался облаком дыма, как джин." «Гоблин же, зверю на один зоб!» Дарк нервно хихикнула. Патрон медленно поднимался из-за стола, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Но вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в комнату, пружиня всеми восемью лапами, вплыл хуйло. Зверь дивно преобразился. Коричневая шерсть стала шелковистой и переливалась на цвету, серповидные когти лаково поблескивали. На шее животного болтался один из амулетов малыша Ларса. И, надо сказать, смотрелся он на хуиле гораздо гармоничнее, чем на тощеньком гоблине. Казалось, зверя сам понимал, как похорошел, выступал гордо и торжественно, задрав мощную башку. В четырёх жёлтых глазах горело торжество. Хуйло сделал круг почёта по комнате, остановился возле монахини, милостиво позволив себя погладить, коротко вильнул хвостом дворфу. Проходя мимо Люмика, панически боявшегося всех крупных животных, зверь громко испортил воздух. Борис эльф зажал нос, Дарк звонко расхохоталась. «Открой окно, Жига!» — скомандовал патрон. «Ну и что всё это значит?» Вслед за хуйлом, путаясь в широченных парчёвых штанах, вошёл довольный малый Шларс. «Няу-няу, ха, в бади Коротышка напрасно старался!» Гоблин кивнул на Дворфа. «Зеленого брата не запугать бедным животным! Зеленый народ умеет ладить с дикими зверями и магическими существами, особенно угнетенными!» Патрон свирепо пристукнул стаканом. «Отставить разговорчики! Что тебе известно о заказчиках мифриловых деталей?» «Сто раз уже сказал Мазафака! Ничего!» — развязно заявил малыш Ларс. «На работу примешь, Снежок?» — А то, смотрю, у вас квоты не соблюдены. — Какие еще квоты? — На рабочие места. Гоблин без приглашения уселся за стол, принялся бесцеремонно тыкать пальцем в агентов. — Гном один, баба одна, педик один, малолетка на воспитании один, — запнувшись от Джо, подумал секунду, потом добавил. — Умственно отсталый один. — Как спелую тыкву! Нерешительно пробормотал убийца, но замолк под суровым взглядом патрона. — Вроде полный зоосад, — продолжал малыш. — Но, босс, все они белые. Где рабочее место для зелёного брата? — Нетолерантно. — Хм, назначаю тебе испытательный срок две недели, — решил патрон. — Докажи свою полезность бюро, влейся в коллектив и место твоё. Пока убирайся. до прохождения проверки службы безопасности». Малыш Ларс вышел, хуйло, как преданный пёс, побежал следом. «А сейчас мозговой штурм», — объявил начальник. «Ищите зацепки, ниточки, за которые можно потянуть, чтобы раскрутить дело. Я уже заебался и запутался». Не желая ещё больше рассердить запутавшегося в ниточках патрона, ублюдки погрузились в тяжёлые размышления или, по крайней мере, сделали вид». Дворф подкручивал шестерёнки макбука. Дарк перебирала чётки. Джо самым честным видом пучил глаза, изображая интеллектуальное напряжение. Люмик что-то черкал пером на листе бумаги. И только Жига с безмятежной улыбкой пялился в потолок. — А ты почему отлыниваешь? — насупился патрон. — Я это... — мальчишка отчаянно подскрёб рыжий затылок. — Ты недоучка! — вызверился начальник. «И распиздяй. А между прочим, именно тебе стоит стараться больше всех. Это ведь вы с Дарк не оставили ни одного свидетеля. Завалили операцию в портовом складе, и это ты взорвал логово мигрантов-разбойников». «Логово? Ну, конечно!» — вдруг воскликнул Жига. Он подскочил и кинулся к двери в кабинет патрона. «Совсем нюх потерял!» — возмутился начальник. но парень, не обращая внимания, заскочил в святая святых. Оттуда раздался грохот, звон разбитого стекла, шуршание бумаги. Обескураженный таким хамством патрон выдыхал дым через ноздри, напоминая изумлённого дракона. Жига выскочил, победно потрясая листом бумаги. «Вот! Хули вот!» — наконец выговорил начальник. Мальчишка расстелил на столе чертёж. «А я всё думал, где видел похожие детали?» «Вот же они, смотрите! Вот такая шестеренка с асимметричными зубцами точно там была. И вот этот винт тоже. И штука, похожая на поршень». Патрон приподнялся из-за стола. «То есть, получается...» «Получается, две эти группы были связаны между собой», — победно заключил Жига. «Но вы их всех перебили», — вздохнул патрон. «Тем не менее, это серьезная зацепка». «Там и тут». «Действовали нелегальные мигранты», — флегматично вмешался Дворф, «как и в корчме Бюргер. И все они явно исполнители, которыми кто-то руководит». «И ну, этот кто-то зачем-то создает магическую машину», — подхватил Жига. «А когда она это взрывается, решает создать новую. Значит, она очень важна». «Кто-то, где-то, зачем-то, почему-то...» вздохнул патрон. «Заебатое расследование». «Ладно, мозговой штурм окончен. Приступаем к действиям. Дворф, Люмик, Дарк и Джо за мной». «А я?» — заикнулся было Жига. «А ты опять своей нестабильной у уконтропушишь всех свидетелей, блядь. Пироманьяк-недоучка. Иди лучше лабораторию мыть». Через час магомобиль с ублюдками выехал за город, и Фарча, покатил по проселочным дорогам к заброшенной деревне малые поросята. Вернее, к тому, что от нее осталось после взрыва, устроенного Жигой. — Дворф, ты взял снаряжение? — поинтересовался патрон. — Возможно, придется исследовать воронку. Начальник Джойдарк устроились на заднем сиденье. Люмик, как самый тощий из компании, примостился впереди, рядом с Дворфом. — Взял! — флегматично отвечал гном. — Только вряд ли там можно что-то исследовать. сисяс с пацаном одну выжженную землю оставили, вы ж помните. Джо всхохотнул было, но осёкся под злобным взглядом монахини. — Будем исследовать, — упрямо сказал начальник. Час спустя магомобиль остановился у подножия поросшего лесом холма, перед которым красовалась огромная воронка. От деревни не осталось и следа. Склон холма внизу тоже пострадал от взрыва. Из-под выжженной травы едва начала пробиваться молодая поросль. Стволы деревьев были обуглены. Ублюдки вылезли из машины, остановились возле ямы. «Я же говорил», — буркнул дворф, — «нельзя допускать к серьёзным операциям баб и недоучек». Дарк, которая стояла на самом краю воронки, резко обернулась, чтобы испепелить наглеца. Её нога поехала по осыпающейся земле, соскользнула, монахиня не удержала равновесия и свизгом покатилась вниз. Гном среагировал моментально, рванулся вперёд, сделал попытку поймать девушку, но его руки схватили только воздух. Мгновение он балансировал на краю, затем обрушился вслед за Дарк. Патроны Люмик и Джо с раскрытыми от изумления ртами наблюдали за этим полётом. Воронка стремительно втащила в себя сначала девушку, потом гнома. «Минус два!» — ошарашенно произнес убийца. «Катились, как спелые тыквы! Но куда они делись?» И сия пучина поглотила ее, — поддержал эльф. «Хули стоите!» — рявкнул патрон. «Тащите веревку!» С Дарк между тем творилось странное. Достигнув острия воронки, девушка сразу по пояс погрузилась в землю и почувствовала, как её засасывает всё глубже. Мысленно попрощавшись с жизнью, монахиня сделала глубокий вдох, уверенная — он будет последним. Приготовилась к мучительной гибели от удушья. Земля была сухая, сыпучая, как зыбкий песок. Дарк ушла в неё с головой, проваливалась всё глубже и глубже, понимая — вот сейчас не выдержит, выдохнет, и тогда всё — Но вдруг ноги уперлись во что-то мягкое пружинище. Погружение прекратилось. Дарк, задыхаясь, дернулась из последних сил. Неведомая преграда прорвалась, и девушка рухнула на твердый пол. В легкий хлынул воздух, затхлый, вонючий, но все же пригодный для дыхания. Вокруг царила абсолютная темнота. Не успела монахиня прийти в себя, как рядом тяжело шмякнулся явно очень крупный предмет». Дарк подпрыгнула и заорала. Предмет пошевелился, осведомился знакомым голосом. — Ты как? Цела? — затем девушка ощутила, как её самым нескромным образом ощупывают крепкие гномьи руки. Но она была так рада нежданной компании, что не сразу поняла — следует обидеться. Наконец нашла в себе силы возмутиться. — Ты что себе позволяешь, скотина? — Не смей меня хватать за грудь. Это что, блядь, за подземный петинг? — Тьфу, гадость какая! — флегматично ответил гном и тут же её отпустил. — Цела и слава неизвестному. То есть науке, конечно. — Как ты здесь оказался? Неужели прыгнул меня спасать? — умилилась монахиня. — Размечталась. Хотел тебя схватить, но не удержался на краю. Всегда говорил, там, где большие сиськи, следует ждать беды. «Они у тебя точно перевесили! Вот ты и упала!» Против обыкновения Дарк не рассверепела. «Ладно, неважно. Всё равно нам тут обоим погибать в темноте. Давай хотя бы не будем ругаться и примем смерть достойно». «Во-первых, не в темноте!» Мрак разорвало голубоватое мерцание, в лучах которого пухлая физиономия Дворфа смотрелась романтически инфернально. «Ты похож на утопленника!» — хихикнула монахиня. «Дура — Дура! — бесстрастно отреагировал учёный. — Во-вторых, никто тут погибать не собирается. Раз под землёй есть помещение, значит, из него имеется и выход наружу. Надо только поторопиться. Мощности магических батарей фонарика хватит на два часа, не больше. Он поднялся на ноги, возделал над головой тоненькую хрустальную палочку, от которой лился равномерный свет. Дарк встала рядом. «Как я и думал», — сообщил Дворф, глядя вверх. «Потолок представляет собой магическую защиту — пересечение силовых нитей. Поэтому земля и не обрушивается на нас. Видишь, она как будто висит в воздухе. На самом деле держится на сложной конфигурации заклятий». «Жутковато», — поежилась девушка. «Вот именно». Эта магия рассчитана на большую, но равномерную нагрузку. Вот и врезалась в нее турана, и прошла насквозь. Наверняка своей тушей могла нарушить плетение. Поэтому надо выбираться. Я буду искать выход, а ты попытайся связаться с патроном. Надеюсь, хоть на это у тебя ума хватит. Дарк выслушала ворчливую тираду, но не стала возражать, мысленно поклявшись себе, что отомстит уже на поверхности. Пока же достала из кармана зеркало, активировала и увидела знакомо-незнакомое лицо патрона. Начальник был бледен и встревожен. — Дарк! Дарк, приём! С вами всё в порядке! — прокричал он. — Мы? — начала была девушка. Но зеркало пошло рябью, прощально мигнуло и погасло, выдав красную надпись. Устройство находится вне магосети. Блядь, что ж за день такой! — взвыла Дарк. — Спокойно. Главное, они теперь знают, что мы живы, — сказал Дворф. — А я, кажется, нашёл выход. В это время наверху предпринимались отчаянные попытки спасения товарищей. — Они живы! — заорал патрон, взмахивая волшебным зеркалом. — Слава всем богам страхолесья! отозвался Люмик. Эльф с обречённым видом стоял возле воронки. От его пояса тянулась верёвка, моток которой был в руках Джо. Патрон решил отправить одного из подчиненных под землю на помощь пострадавшим. Выбор пал на Люмика, как самого легкого из троих. Эльфу такое мероприятие не нравилось, он опасался за свою жизнь, также его тревожила сохранность прически и нового камзола. Бедро испуганной нимфы отличалось маркостью. «Спускайся!» — приказал начальник. Люмик горестно вздохнул. «Погодите!» — попросил Джо. «Боюсь, не удержу веревку!» — Сейчас найду дерево и на нём зафиксирую. Он отправился к склону холма, огляделся, выбирая обугленный ствол покрепче, и вдруг присвистнул. — Патрон, идите сюда! — Ну что ещё? — рассердился начальник. — Тут вход какой-то! В самом низу склона торчала покорёженная, покрытая копотью, железная дверь. Наверное, раньше она была замаскирована дёрном и совсем незаметно в высокой траве за деревьями. Но теперь, когда всё вокруг было уничтожено пламенем, обнаружить её было нетрудно. Замок снесло взрывом, вырвало вместе с дужкой. Джо повозился, с трудом оттянул выгнутый лист металла. «Тут ход вниз!» а двери тянулась лестница с земляными ступенями и терялась в темноте. Лемик, иди сюда!» скомандовал патрон. Эльф, сохраняя на лице печать обречённости, медленно, нога за ногу, подошёл к начальнику. «Отвязывай верёвку!» Печальное выражение глаз сменилось надеждой. «Что, не надо лезть под землю?» «Надо! Но не туда, а сюда!» Патрон указал на вход в подземелье. «Тут всё явно взаимосвязано. Подозреваю, под деревней есть нечто вроде катакомб. поэтому ступайте, и без даркс дворфом не возвращайтесь». Он сбегал к Магомавилю, вернулся с двумя хрустальными магическими фонарями, сумкой и длинным багетом. «Люмик, верёвку просто держи в руке, а я буду постепенно отпускать. По ней вернётесь. А тебе вот». Патрон вручил Джо сумку и багет. «Да я вроде не голодный». Убийца туповато уставился на фураж. «Это не для еды». «А для чего?» «Если веревка закончится, крошки бросай, мальчик с пальчик ебучий!» «А там что?» «Вода для пострадавших и аптечка. Может, они ранены. Все, идите!» «А вы патрон, а я буду контролировать ситуацию!» Джо и Люмик переглянулись и нырнули в темный зев подземного хода. Пока товарищи снаряжали спасательную экспедицию, Монахиня с гномом шли за голубым лучом фонаря по длинному подземному коридору. Дарк едва поспевала за напарником. Вскоре девушке наскучило однообразие подземных пейзажей, и она решила завязать светскую беседу. «Как так получается? У тебя ноги вдвое короче моих, а прёшь, как бешеный единорог на случку!» Дворф крякнул, но промолчал, и темпа не сбавил. «А ты уверен, что мы правильно идём?» — не сдавалась Дарк. «Может, «Надо было не направо, а налево?» «Не уверен», — коротко бросил учёный. «А что, если мы упрёмся в тупик?» «Значит, развернёмся и пойдём обратно. Выбор невелик». «Но ты не должен идти наугад. Ты же гном. А гномы отлично ориентируются под землёй. Горный народ как-никак». Дворф остановился так резко, что монахиня едва не налетела на него. «Слушай». Ты можешь просто заткнуться. Я думаю, мог бы быть и повежливее, обиделась Дарк. Ты меня всё облапал. Это не даёт тебе повода для фамильярности. Девушка задохнулась от возмущения. Это, блять, абьюз и харасмент. Это, блять, медосмотр? не согласился Дворф. Ты ноебнулась с большой высоты. Я пытался определить, нет ли у тебя переломов и растяжений. Странные части тела выбрал для определения. Было темно, я ушибся. Ты хочешь дальше отношения выяснять, или всё же будем выбираться отсюда? Ладно, — подумала Дарк, — могло быть и хуже. Например, если бы я тут застряла с Люмиком. Он беспомощный, только романтичек соблазнять и кинжалом размахивать умеет. Джо ничего, брутальный мужик, может и выведет. если не вспомнит о тыквах и не начнёт палить во все стороны. Жига тут вообще по рассеянности своей нестабильной магии шарахнет и подземелье обвалит на голову. А этот учёный всё же гном, хоть и херовенький. Ебло ему потом разобью, на поверхности. Пусть не думает, что меня можно безнаказанно обьюзить Вслух же коротко произнесла. «Хорошо, пойдём дальше». Дворф подозрительно покосился на нее, сделал еще несколько шагов и снова застыл. «Ну чего еще?» — недовольно спросила Дарк. «Смотри». Гном загасил фонарик. Впереди слабо брежил зеленоватый свет. «Выход!» — обрадовалась монахиня. «Не похоже. Это искусственный свет, не дневной. Ладно, идем туда. Только тихо. Мало ли кто там может быть». В этот момент Джос с Люмиком шагали по точно такому же коридору, переговариваясь в полголоса. «Уже не меньше часа идём, а туннель не кончается. Интересно, какова его протяжённость в принципе?» «Мне интереснее, кто построил такую ебучую махину под деревней? И зачем это нужно?» «Может, повернём назад?» — капризничал Люмик. «Здесь сыро и холодно, а ещё и манжеты спачкал. Камзол придётся отдавать в чистку». Не знаю, сможет ли магопрачечная работать с таким нежным цветом. А нахуй ты отправился под землю на пяле в костюм цвета напуганной жопы нимфы? Фыркнул убийца. Бедра испуганной нимфы, оскорблённо поправил эльф. И вообще не выражайся. А жопа разве не бедро? Нет, это ягодица. Один хрен. Не пойму, как жопа может испугаться и почему она от этого меняет цвет. Пожал плечами Джо. «Не бедро испугалась, а нимфа!» Люмик остановился, одарил товарища обиженным взглядом. Вдруг округлил глаза и насторожил острые уши. «Что с тобой?» — удивился Джо. Кажется, я слышу голоса». Тем временем Дарк и Дворф добрались до источника зелёного света. Он лился из пещеры, в которую упирался тоннель. Осторожно заглянув туда, гном шёпотом резюмировал. «Полсто!» «Пошли!» Агенты оказались в большом, абсолютно пустом, круглом зале, явно рукотворном. По его периметру на равном расстоянии было расположено двенадцать арок, точно таких же, как та, через которую вошли ублюдки. Каждая арка вела в узкий темный коридор. Полы зала были выложены шлифованным камнем. Стены испускали мягкий, успокаивающий свет. Сначала Дворфу показалось, это какая-то магическая мозаика. Потом, подойдя ближе, он убедился — Камень сплошным ковром покрывали крупные жуки. Это их тельца светились в темноте. Покров из насекомых медленно шевелился. Это и вызывало таинственное мерцание. Гном восхитился таким оригинальным решением проблемы освещения и поделился с Дарк. «Смотри, как интересно! Жуки...» «Где?» — громко взвизнула девушка. «Чего ты орёшь?» Монахиня попятилась к выходу, не сводя глаз с живого ковра на стенах. Лицо её выражало предельный ужас и отвращение, руки судорожно стискивали ворот куртки. Дарк ежесекундно передёргивалась, поёживалась, словно пытаясь скинуть с себя невидимых жуков, и горестно похныкивала. — Что с тобой? — не понял Дворф. — Я боюсь насекомых. — Прикрути сейчас же, психопатка! Не привлекай внимания! «Мало ли кто может водиться в этих подземельях!» «Не могу. У меня инсектофобия!» — выла монахиня. «Блядь!» — грустно сказал учёный, глядя поверх её головы. В этот момент Дарк допятилась до выхода и резко остановилась, когда ей в затылок уперся холодный ствол револьвера. «Руки!» — приказали из-за спины. Девушка медленно подняла руки. но попыталась наладить контакт и защебетала. «Ой, осторожнее, я боюсь. У вас правда оружие? Правда, правда? Как хорошо, что вы нас нашли. Мы с мужем гуляли по лесу и вышли к воронке. Я поскользнулась и упала. Я такая рассеянная и неловкая. А он потянулся, чтобы меня схватить, и полетел следом. Мы уже думали, что погибнем тут под землёй». «Оружие боишься, говоришь». с усмешкой переспросил человек, выуживая из кобуры на бедре дарк-револьвер, а из ножен длинный кинжал. «Кто такие? Зачем пришли? Кто вас послал?» Монахиня злобно сплюнула, поняв, что роль лучезарной дурочки не удалась, и по-простому заявила. «Иди нахуй!» Дворф, сохраняя на физиономии покаянное испуганное выражение, осторожно скользнул рукой в карман. Из коридора шагнул второй мужчина в чёрном костюме, похожем на военную форму. Поднял револьвер. «Руки! Руки из карманов вытащил!» «Не стреляйте, господин офицер!» — заблажил гном, медленно вытягивая ладонь и поднимая обе руки над головой. «Я мирный учёный! Я тут...» «На разведке?» — мрачно предположил человек в чёрном. «Да, но разведке полезных искупаемых!» «С оружием!» Мало ли что, рассудительно ответил дворф. От крутов отбиваться, например, и не меняя интонации добавил: "Дарк, не души". Он резко сжал руку. Монахиня вовремя отреагировала и задержала дыхание. Двое нападавших согнулись в приступе кашля. Воспользовавшись тем, что револьвер больше не упирается в затылок, девушка развернулась и изо всех сил саданула противника по шее. Человек упал, Дарк подхватила револьвер. Рядом гном также расправился со вторым и сообщил «Всё, дышать уже можно!» «Что это было?» — осведомилась монахиня, деловито роясь в карманах поверженных врагов. «Новейшая разработка! Ядовитый газ! Мгновенно проникает в лёгкие, поражая на несколько минут. Скоро они придут в себя. Надо их связать и допросить. Узнаем, где выход». Дарк хладнокровно прострелил голову человеку, которого только что обыскала. Одного хватит. Тоже верно, вздохнул дворф, доставая наручники. Как думаешь, кто они? Судя по виду, наёмники, бывшие военные. Но допросить пленного не удалось. Едва гном успел сковать ему руки за спиной, как зал наполнился угрожающим гулом. Часть жуков, оторвавшись от стены, сделала круг по залу и обрушилась на застывшую в ужасе дарк. Насекомые покрыли ее с макушки до пяток, превратив в живую светящуюся статую. — Спокойно, — сказал дворф. — Сейчас я их с тебя сгоню. Ты только не ури, а то в рот залезут. Девушка мужественно молчала, только умоляюще таращила глаза. «Не сгонишь!» — сказал визгливый женский голос. Из арки напротив выступила тощенькая девица в длинном зелёном платье. Её рыжие волосы украшал венок из дубовых листьев, в руке девица сжимала увитый цветами жезл. «Подземные светляки подчиняются только мне!» — торжественно заявила она. «А ты, блядь, ещё кто такая?» Остроносое лицо девицы выразило гордость. «Биомагесса! Волшебница, способна управлять любым созданием природы!» «Тогда убери с нее эту мерзочину!» — потребовал гном. «У нее инсектофобия!» «Это не мои проблемы!» — захихикала биомагесса. «Я бабку конечно не бью!» — вздохнул дворф, поднимая конфискованный у наемника револьвер. «И тебя не буду! Просто пристрелю! Думаю, тогда твоя волшба с ума рассосется!» Рыжая взмахнула жезлом, из-под пола, разбивая каменные плиты, вырвались толстые корни, змеинно обвелись вокруг ног ученого. Споткнувшись, он едва не упал. Восстановив равновесие, увидел, что девица успела вырастить перед собой толстое дерево, которое полностью загораживало ее от пуль. Между тем корни продолжали тянуться из земли, продвигаясь по ногам гнома все выше. Сдвинуться с места он уже не мог, поэтому решил вступить в переговоры. «Эй ты, как там тебя? Тоща! Сними зуклятие!» Начало вышло неудачным. Дипломат из гнома был так себе. Биомагесса злорадно промолчала, а корни сдавили дворфу и крытак, так, что он закряхтел. «Ну ладно, ладно, извини!» — спохватился учёный. «Давай поговорим. Как тебя зовут?» Видимо, девице не хватало общения, она не отказалась от беседы и торжественно ответила. «Сальмонелла». «Кросси его», — оценил дворф. «Это что значит?» «А, «Э, не знаю», — беспечно отозвалась из-за дерева Магесса. «По телеку однажды услышала. Красивое слово». «Что такое телек?» — продолжал гном, пытаясь между тем вырваться из цепких объятий корней, которые становились всё длиннее. «Это такое устройство в нашем мире. По нему кино показывают, новости и ещё всякое». Сальмонелла немного подумала, потом фыркнула. «Единственное, почему я скучаю». Дворф ничуть не удивился. Он изначально предполагал, что здесь собрались мигранты. Но изо всех сил поддерживал разговор. «А как тебя звали там?» «Неля», — недовольно ответила девица. «Не Нель, если полностью». «Ну вот что это за имя? Нинель! Сальмонелла гораздо круче!» «Нравится тебе у нас!» — пропыхтел Дворф. Корни добрались до пояса, намертво приковав его к полу, и теперь стремились завладеть руками. Гном отпихивал назойливые щупальца, но чувствовал — сил надолго не хватит. К тому же он опасался, что фобия Дарк доведёт её до обморока или чего похуже. «Спрыгнет с ума сисястая!» — проносились в голове обрывки мыслей. «Что с ней делать потом?» «Конечно, нравится», — проверещала магичка. «Кто я была дома?» «Обычный копирайтер». «Это что еще за зверь?» — удивился Дворф. «Долго рассказывать. А потом мне кирпичина голову свалился, и я оказалась тут. силой биомага. Надеюсь, это все правда». «А как же еще, может быть?» «Ну, вдруг я лежу в реанимации, и весь этот мир мне мерещится». озабоченно произнесла Сальмонелла. — Не мерещится. Я точно существую, — заметил гном. — Может, прикажешь своим деревяшкам меня отпустить? Сходим в троктир выпьем, расскажешь о своей прошлой жизни. Казалось, магичка растаяла от такого внимания, потом вдруг метнула огненный взгляд на Дарк и окрытилась. Это ты мою бдительность усыпляешь? Мечтаешь спасти свою смазливую подружку? Не выйдет! — Дворф злобно сплюнул. Да, переговорщик из него не вышел. «Сюда бы Люмика, точно бы справился. Он обаятельный». Оставалась ещё надежда, товарищи не оставят их в беде и придут на помощь. Только вот удастся ли им разыскать под землёй двух агентов? И если удастся, не будет ли это фатально поздно? «Ну зачем трогать мой камзол?» Словно в ответ на его мысли воскликнул знакомый голос. «С этой ткани пятна плохо отстирываются!» «Пятна на камзоле — последнее, о чём тебе надо беспокоиться, бабёнка!» — ответил хриплый бас. Следом раздался довольный хохот. Из самой дальней арки в зал вошли Джо и Люмик, подталкиваемые в спины двумя дюжими молодцами в чёрной форме. За ними показались ещё трое наёмников. «Ну, пиздец теперь!» огорчился гном. Корни, пользуясь его замешательством, ловко выдернули из руки револьвер. Биомагесса вышла из-за толстого ствола, легко взмахнула жезлом. Дерево погрузилось обратно в землю. «Здравствуйте, мамзель Сальмонелла!» — почтительно поздоровались наемники. Магичка пренебрежительно кивнула. «Забирайте! Ведите господину!» «А может, их того... под сокращение?» осведомился высокий бородач. «Оставить одного-двух и хватит! Зачем со всеми таскаться?» «Я сказала, всех господину!» — взвизнула Сальмонелла. «Только он может решить, что делать с лазутчиками!» От ее верещания жуки на стенах гневно загудели, плиты пола зашевелились под напором корней, наемники поежились. «Простите, мамзель Сальмонелла!» — не подумал. — покаялся бородач. Подельники явно побаивались девицу, и она была здесь старшей. Вот когда Дворф пожалел, что патрон не позволил участвовать в операции Жиге. Только он мог бы справиться с нервной биомагессой. Хотя, с другой стороны, какая разница? Мальчишка непременно обвалил бы всё подземелье. «Посмотрим, что у них за господин», — решил Дворф. «Может, удастся с ним договориться?» «А как вести бабу, мамзель Сальмонелла?» — поинтересовался бородач. — Жуков с неё сгоните, пожалуйста, а то она и шагу не ступит, вон как застыла. — Сократить, ты говорил? — задумалась магичка. — Пожалуй, ты прав. Вот её и сократим. Пока постоит здесь, я попозже ядовитых змей пришлю. Или не пришлю, пусть так подыхает, от ужаса. Неподвижная Дарк издала страдальческий стон. — Ах ты, падла рыжая! — Взъярился дворф, рванувшись подобно разъярённому носорогу. «Позувидывала её красоте! Да ты, уродина плоская, мизинцу её не стоишь!» Сальмонелла взмахнула жезлом, длинный корень взлетел в воздух, захлестнул горло учёного. «Не нужно так разговаривать!» — Елена пропела девица. «Иначе ведь и тебя сокращу!» сокручай повелительница ебучих червей! Ну!» Обеими руками, отрывая корень от шеи, вопил взбешенный гном. «Ах, червей!» — оскорбила Сальмонелла. «Да я могу призвать сюда стаю волков-людоедов из Страхолесья, и они сожрут тебя с твоей красоткой, даже косточек не оставят!» «Да призывай, блядь, хоть голых землякопов! орал полузадушенный дворф. «Ну всё!» — Биомагесса подняла жезл. Вдруг из левого коридора вырвался адский вой, наполнил зал, заметался эхом, отражаясь от стены, делаясь всё громче. Казалось, к людям мчится не стая волков, а компания голодных демонов. — Что это такое? — удивилась Сальманела. Я ещё никого не вызвала! — Его вызывать не надо! Он сам приходит! — победно прохрипел синий от нехватки воздуха дворф, узнав родной голос. Из арки стремительно выкатился бурый ком, и понёсся прямиком к Сальмонелле под радостные выкрики Люмика с Джо. — Стреляйте! Чего смотрите? — взвизнула магичка. Наемники открыли огонь, но, попадая в летящего по залу зверя, пули не причиняли ему видимого вреда. Дворф только усмехнулся в зелёную бороду. Кому как не ему было знать о непробиваемой шкуре питомца. — Хуйло, малыш! задаем жару! — Хуйло! ойло скандировали эльф с убийцей. Зверь остановился перед сальмонелой, критически осматривая тощую девицу. Бородатый наёмник выстрелил животному прямо в лоб, но пуля, срикошетив от непрошибаемой башки, уложила насмерть самого наёмника. Хуйло явственно ухмыльнулся. — Пошёл вон! — взяв себя в руки, твёрдо сказала магичка. Хуйло только повёл ушами-локаторами. — Приказываю тебе уйти! — Сальмонелла беспорядочно замахала жезлом. Зверь склонил голову на бок, с интересом прислушиваясь к её голосу. «Хорошо. Тогда так». Из-под земли вырвались корни. Попытались обхватить лапы животного. Но Хуйло в два счёта перекусил эти оковы. «Ничего не понимаю», — пролепетала девица. «Я биомагесса. Мне подчиняются все создания природы». «Он не создание природы. Он моё собственное создание». взоржал на последнем издыхании дворф. «Хуйло! Фас!» Пасть животного широко раскрылась, стала растягиваться шире и шире, словно резиновая игрушка. Когда она стала непомерно огромной для небольшого зверя, Хуйло прыгнул вперед и клацнул челюстями, одним укусом лишив сальмонеллу ноги до бедра. «Недаром я его боюсь», — выдохнул Люмик. Магичка взвыла и упала, заливая пол фонтаном крови. жезл вывалился из руки покатился к ногам дворфа тут же упрямый корень обмяк и оставил гнома в покое светляки и зеленые мерцающие тучи покинули стены и многострадальную дарк мгновение они роились под потолком затем светящаяся покрывалало втянулась в арку и улетела в неизвестном направлении стало темно раздался стук падающего тела монахиня не выдержав напряжения, рухнула без сознания Потом слышно было только чавканье хуйла, который с аппетитом доедал затихшую сальмонеллу. Пошли отсюда, пока он не дожрал, сказал кто-то из наёмников. Зазвучали осторожные шаги. "Няу-яу, не так быстро, снежки", прогнусила темнота. Вспыхнул волшебный светильник, выхватив из мрака довольную физиономию малыша Ларса. В другой руке у него был револьвер, из которого гоблин тут же уложил двух наёмников. «Как спелую тыкву!» — победно взревел Джо, бросился на ближайшего охранника и сбил его с ног. Сцепившись, противники покатились по полу. Еще один чернорубашечник пустился на утек. Отдышавшийся дворф подхватил жезл Маесы и швырнул ему вслед. Удачно попал в затылок. Парень споткнулся, упал лицом вниз. Последний оставшийся в живых чернорубашечник не растерялся. Скользнул Люмику за спину, приставил револьвер к затылку. «Уходим, ушастый!» Прикрываясь эльфом, как живым щитом, сделал шаг в сторону арки. Но Люмик с нежной улыбкой встряхнул рукавом камзола. В ладонь ему соскользнул тонкий стилет. Эльф, не глядя, ткнул им назад. Наемник взвыл и отпустил заложника. «Удачный удар! Прямо в печень!» оценил расправившийся со своим противником Джо. «Он испачкал мой новый камзол», — мстительно ответил Люмик, вытягивая стилет и обтирая его о рубашку врага. На розовой спине эльфа действительно красовался жирный отпечаток большой пятерни. «Да-да, помню», — кивнул убийца. «Камзол цвет оляшки больной нимфетки». «Бедра испуганной нимфы», — высокомерно поправил Люмик. «Кстати, а чем нимфа отличается от нимфетки Заткнись, «Заткните, Блять, «Блядь, кого теперь брать в плен!» — огорчался Дворф, обозревая картину побоища. «Хотя нет, погодите!» Он заглянул в арку, где оставил одного из охранников в наручниках. Но там никого не было. Видимо, воспользовавшись суматухой, наёмник сбежал. Гном выругался, прошёлся по залу, безнадёжным взглядом озирая трупы. Наконец остановился над тем, кого сам же оглушил жезлом, приложил палец к шее. — Живой! — Люмик, Джо, берите его под руки, тащите. — Пошли отсюда, пока к ним подкрепление не явилось. — А ты сам что делать будешь? — огрызнулся эльф. — Я сисястую понесу. Гном взвалил на плечо бесчувственную Дарк. — Все, пошли! — Не благодарите, мазафака! — обиженно заметил малый Шларс. «Подумаешь, зелёный брат пришёл на помощь!» «Кстати, как ты нас нашёл?» — осведомился Джо. Гоблин взмахнул над головой чем-то кружевным. «Я знал, что сами не справитесь, снежки. Слабоваты вы против зелёного народа!» Достал из комнаты Бэйба её шмоточку. Ухуела отличный нюх. Привёл прямо сюда, в Ю. «Спасибо, друг!» — прочувствовано сказал Дворф, поправляя висевшую на его плече монахиню. — Я доложу патрону, он тебя возьмет в штат. — Но пойдем уже, мне тяжеловато. — Не, выступайте, мы с хуйлом тут приберемся. Зверь согласно хрюкнул, примериваясь, как половчие сожрать застреленного бородача. — Уверен? — Да, Снежок, зеленый брат и восьмилапый брат нигде не пропадут. Идите, мы прикроем. благородно ответил гоблин. Дворф кивнул. «Сюда!» — позвал Люмик, подобрав с пола свой фонарик и указывая на одну из арок. «Мы покажем дорогу!» Ублюдки выбрались без приключений. Наемник к середине пути слегка оклемался и переставлял ноги самостоятельно, хотя Джо и Люмику приходилось его поддерживать. Дворфу повезло меньше. Пришлось тащить монахиню до самого выхода из подземелья. Лишь на воздухе девушка начала приходить в себя. У подножья холма ждал патрон, которого все благополучно успели забыть. Магомобиль закряхтил от натуги когда в него загрузилась вся компания, но доехал до бюро. — Пойдём, провожу, — ворчливо сказал Дворф и взял монахиню под руку. — Тебе отдохнуть надо. Девушка послушно приняла помощь. Уже перед дверью своей комнаты она сказала. — Ты снова меня спас. — Спасибо. — И целомудренно... чмокнула ученого в лоб. Дворф явно смутился. «Не за что, сисястая! Ты ж баба, а баб надо защищать!» Дарк тут же наградила его звонкой пощечиной. «За что?» — возмутился гном. «За подземный харасмент. Монахиня гордо удалилась, на прощание хлопнув дверью. В это время Джо и Люмик привели наемника в кабинет патрона на допрос. «Останьтесь здесь!» — приказал начальник. Он тщательно обыскал все еще полуоглушенного парня, усадил на стул. Направил в лицо газовую лампу. «На кого работаешь? Для чего предназначено подземелье? Где ваша штаб-квартира? Говори!» Наемник обвел ублюдков шальным взглядом, оскалился. «Во имя господина нашего, подлинного и единственного темного властелина!» Он странно клацнул зубами, а через секунду захрипел, содрогнулся. На губах выступила кровавая пена. Несколько мгновений спустя парень был мёртв. «Ампула с ядом в коронке. вздохнул Дворф. «Я про такое только читал». «Ебать», — грустно произнёс патрон. «Всё, что мы узнали, он служит подлинному единственному тёмному властелину». «Ладно, это уже серьёзная информация. Готовим новую операцию». Джо с Люмиком переглянулись. — Я туда не пойду, — испуганно сказал убийца.